Глава двадцать первая. Джейсон. Это лифт или черепаха? Молча вскипел на очередной остановке. Почему так медленно? Я снова набрал ДД. Тишина. Блядь, ну ответь же. Мне нужно услышать её голос. Жизненно необходимо. Я сжал кулаки, гипнотизируя светящееся табло, беря под контроль страх. Этого не может быть. Просто не может быть. Мама? А мы пойдём завтра к Грейси. Ты обещала. Услышал голос маленькой девочки со смешными ушками вместо шапки. Чёрт. Ддо у врача. Я бросил взгляд на часы. 15 минут третьего. Она наверняка там ещё, и я должен быть там. Она ждёт меня. Здравствуйте. Двери лифта распахнулись как раз, когда в клинике сняли трубку. Моя жена записалась на приём к доктору Сандерс на 2 часа. Можно узнать, она ещё там? Назовите, пожалуйста, имя вашей супруги, ответила девушка. Дэйдра Морган Сторн. Один, два, три. Внутри всё сжалось. «Будь там, пожалуйста, просто будь там!» Извините, но миссис Торн не явилась на приём. Внутри всё оборвалось, а по позвоночнику пробежал противный холодок. «Я не верю. Не может такого быть!» В центр судебно-медицинской экспертизы. Глухо бросил Сэму, падая на заднее сидение. За окном мелькали машины, улицы, магазины, а у меня в голове каша. Никогда не думал, что мне придётся прочувствовать на себе страшное действие фразы: вам нужно обозnać тело. Я даже рассмеялся. Тут же поймал в зеркале заднего вида обеспокоенный взгляд Сэма. Это не может быть моя жена. Я сегодня обнимал её, видел её живой. ДД не может умереть. Ей 25, она молода и здорова, беременна и нужна мне. С ума сойти, как нужна. Она просто не может бросить меня. Какая жестокая насмешка судьбы. Я не хотел отпускать жену. И она ушла. Я не стал додумывать, даже мысленно не хочу материализовать это. Всё это ужасная ошибка. На ступенях центра меня ждали детектива. Одного я узнал. Блядь. Я мысленно ударил кулаком в стену. Блядь, блядь, блядь. Джейсон Крис твёрдо пожал мою руку с какой-то упрямой обречённостью, глядя мне в глаза. Мы знакомы с детства. Матери по сей день общаются. Кристофер Медан мог стать блестящим адвокатом, пойти по стопам отца и деда, а стал детективом. И мне его взгляд не сулил ничего хорошего. Я принял вызов. Я упрямо жал губы, сглатывая вязкую слюну. Крис знал ДД. Я даже его тост на нашей свадьбе до сих пор помню. Пока цветут фиалки. Короткий, очень, но со смыслом. Фиалки цветут круглый год. Где же моя фиалка? Где она? Это какой-то бред. Категорично выдал я. Всё реалистичный сон. Крис сжал моё плечо, я скинул его руку. На хер мне не нужны сочувствия. Мне ДД нужна. Светлые коридоры. кабинеты со стеклянными перегородками, суета и активность. Для этих людей это просто работа, а для кого-то рухнувший мир. Я всё ещё не верил, но это не значило, что ничего не чувствовал. Мне уже было больно. Проходите. Перед нами распахнула дверь женщина в белом халате и очках, делавших миловидное лицо строгим. Она работала. На столе лежало тело, накрытое простынёй. Было прохладно и пахло какой-то дикой стерильностью. Джейсон, это Эби МакАуй. Поталогу анатом. Я сухо кивнул, не смея отвести взгляда от пристани. Я и слышал ты их через призму остро работавшего подсознания. У ДД ночью был странный приступ, а вдруг он что-то спровоцировал. Да, защитный механизм психики включился тут же, ищет рациональное в иррациональном. Муж тихо уточнила женщина. Не у меня, естественно. Она подошла к изголовью и, убедившись, что я готов, втянула простыни. Я прирос к полу. Нет, это не она. Разве может живая яркая ДД лежать так тихо? Я не узнавал в посеревшем лице, в спутанных волосах и в мёртвой бледности свою красивую жену. Но и ошибиться невозможно. Это она, моя ДД. Я всматривался в глаза в надежде, что они распахнутся, полыхнут изумрудной зеленью, что длинные ресницы поднимутся. Я цеплялся взглядом за посиневшие губы, за родинки, за острые плечи. Стоп! Мозг сработал на автономном режиме, взрывая меня назад. Родинка над губой у ДД справа, а сейчас слева. Или нет? Она всегда была слева, пока ДД не свела её лазером. Но у этой женщины родинка по-прежнему с левой стороны. Я подошёл ближе, коснулся волос, убирая тёмные пряди с шеи. Что это? Родимое пятно? Не замечал. Плохо смотрел. У ДД никогда не было на шее круглого бурого пятнышка, а у а у кого, собственно? Я пока не понимал, что происходит, но должно ведь быть какое-то объяснение. С кем я жил последние полгода, если это ДД? Мозг прояснился, чётко фиксирует детали. Это именно Дэйдра Морган Сторн. То кто тогда та женщина, жившая со мной в одном доме, спавшая в моей постели, беременная от меня. Я ни хрена не понимал, кто, блядь, может мне объяснить. Это ваша жена, мистер Сторн. Джейсон Крис даже до моей руки дотронулся, привлекая внимание. «Да», — задумчиво отозвался я. «Это Дэдэ». Снова осмотрел ее, прежде чем спросить, что с ней случилось. «Вскрытие еще не проводилось, но визуально можно сделать вывод, что ваша супруга умерла от асфиксии». «Дэдэ задушили?» В голове не укладывалось. «Кто мог это сделать?» «Зачем?» «Полный пиздец какой-то». «Как это произошло?» «Между полуночью и тремя часами ночи примерно». «Джейсон, нам нужно побеседовать», — сказал Крис, приглашая пройти в соседний кабинет. Что же, меня ждёт допрос, и я не знал, что говорить. Присутствие копии жены в моей жизни даже мне казалось бредом сумасшедшего. Когда ты видел ДД в последний раз? Начал кризис, когда устроился в кресле. Давно, месяцев 6 назад. Да. то, что сегодня провожала меня на работу не ДД. Я понимал, что полиция легко выяснит, что мы с женой бывали вместе на людях за последние полгода много раз, но я пока не готов рассказывать про вторую ДД Морган Сторн. Сначала сам выясню, кто она такая, потом решу, что делать. Ты не виделся с женой полгода? Удивился Крис. Да, ДД я не видел после отъезда в Калифорнию. И я ведь не лгал. Мы проговорили ещё минут 15, пока второй детектив не вмешался, решив дать мне свыкнуться с потерей и пригласив завтра в участок для дачи показаний. Они, вероятно, пока проверят правдивость моих сегодняшних заявлений. Я остановился на ступеньях, шумно втягивая острый аромат уличной торговли. Внизу развернулась какая-то ярмарка фастфуда. Достал сигарету из пачки и прикурив, глубоко затянулся. Я даже предположить не пытался, какая каверза так перевернула мою жизнь. Чей план привёл меня на порог элитного морга. Копия моей жены, решившая стать оригиналом навечно. Роковая случайность или ещё бог знает что? Я отрицательно покачал головой, не веря, что псевдо-ДДД способно на зло. Теперь очень многое встало на свои места, хотя совсем не объясняло их феноменального сходства. Так, ответы я мог получить только от самозванки. Я снова набрал её номер. Опять тишина. Сердце гулко ударилось о рёбра. А если я с ней что-то случилось? Если убийца ДД добрался и до моей знакомой-незнакомки? Я бросился к машине, мне нужно найти её, убедиться, что им с детьми ничего не угрожает. Сэм шевелись, нервно бросал каждые полминуты, и в очередной раз, приказав двигаться в темпе, отметил какой-то задний мысль, что не думаю, а же не. Смерть ДД отдавалась в голове шоком, неверием, чудовищной ситуацией, но сердце молчало. Оно было в руках другой женщины. За неё волновалась. Именно сейчас я понял, что мне совершенно всё равно, как её зовут, лишь бы была рядом. Софи. Было холодно, но я всё равно кутаясь в плед, стояла на террасе и смотрела на парк. Внутри словно змеи ворочались, злобно шипя и пугая недобрыми предчувствиями. И ещё с утра всё было относительно спокойно. Я решила ис на признание и даже начала надеяться, что всё ещё может быть хорошо. А чего же сейчас так плохо? Меня пробирала дрожь, и не от холода. Мне было страшно и больно. Внутри, в душе больно. Я не понимала почему. Ветер очередной раз ударил в лицо, принеся с собой запах скорого дождя. Нужно вернуться в дом, если не хочу заболеть. Как только вошла в столовую, сразу услышала поворот ключа. Джейсон, у меня пересохло во рту, а сердце с силой ударилось о рёбра. Но я всё же вышла к нему. Час шипнула, страшась его пристального изучающего взгляда. Чужой, сейчас это был чужой мужчина, муж Дейдра. Я звонил тебе, наконец нарушил молчание он. И она хмурилась, зарядка. Я так и не поставила телефон. Знаешь, где я был? Кратче, вопросил неспешно, надвигаясь на меня. Я был в морге. Что? ошарашенно выдохнула я. Что он сказал? Там на столе лежала ДД. Моя жена. А вот кто ты такая? Что? взвылась я. Что ты сказал? Я задохнулась от боли в спаровшей грудину. Это невозможно. Да ядро не могла умереть. На меня накатила паника, та самая, которая скрутила ночью. И парк, боже, парк а вдруг женщина в парке. Я сказала это вслух, растерянно изучая лицо Джейсона, разыскивая следы того горя, которое раскрутило меня. Он странно склонил голову, подозрительно неспешно продвигаясь ко мне, подбираясь как хищник к жертве. Боже, а если этот Джейсон приказал? Сработали чисто? Отлично. Наконец-то эта мразь исчезнет из моей жизни навсегда. Матерью моих детей ты не будешь. Учти последствия, если всё же планируешь залететь. Нет ребёнка? Нет проблема. Нет жены? Нет проблема. Джейсон никогда не хотел, чтобы матерью его детей была Дейдра. Он ненавидел её, или меня, ведь это я беременна от него. Возможно, это я должна была лежать на том столе. Её ведь нашли в парке. Я шла через этот парк в клинику. Джейсон знал, должен был встретить меня на месте, но он приехал сюда. Я резко вскинула голову, глядя на него другими глазами, свободными от любовного угара. Взгляд настороженный, опасный, движения нарочито спокойные, а сам напряжён, словно к прыжку готовится. «Нет, я не позволю причинить зло и моим детям». «Кто ты?» — снова спросил он. Я не ответила, обходя диван, оставляя между нами препятствия. «Я должна бежать. Обязательно скрыться и спастись». Джейсон, будто бы мысли мои, прочитал и покачал головой. «Нет, да...» — запнулся он. Это ты, шёпотом произнесла я. Ты? Нет. Джейсон бросился ко мне, стараясь схватить за руку. Я отскочила и, кинувшись к высокому стеллажу с мелочами, опрокинула его, отрезая от себя Джейсона. Бросилась бежать, дверь распахнулась и с силой выкрутив ручку, снимая с насадки, захлопнула на автоматический замок. Я выгадала всего несколько минут, но иногда и этого достаточно. Выбежала на улицу и кинулась на дорогу, останавливая такси, падая на капот. У меня не было денег, телефона и даже обуви. Пожалуйста, помогите! Распахнув дверь, упала на дня сидения. Увидите меня отсюда. Мэм, что с вами? Удивился водитель. Пожалуйста, поехали, умоляю. Машина тронулась, а я то и дело оглядывалась, страшась увидеть высокую фигуру Джейсона. Мэм, куда вас отвезти? В полицию? Осторожно поинтересовался таксист, обеспокоенно поглядывая в зеркало. Или в госпиталь? Нет. «Не нужно. Можно на пересечении Мэдисона и 26-й улицы?» Мы доехали быстро, а когда машина притормозила, я проговорила. «У меня нет денег, но сейчас я поднимусь к другу. Или вот...» Я сняла с уха серёжку, протягивая. «Не нужно, мэм». Я благодарно кивнула и покинула салон. Ёжесь от холода бросилась в холл дома, поднялась на 20-й этаж и забарабанила в дверь. «Будь дома, пожалуйста, будь дома!» «Софи...» Гевин открыл не сразу, да и выглядел неважно, но я не обратила внимания, просто бросилась ему на шею, срываясь, давая волю истерике. Её убили, всхлипывала я. Да и друг убили, Боже, успокойся, успокойся, дорогая. Он втащил меня в квартиру. Расскажи толком, что случилось. Джейсон знает, знает, что я не Дейдра. Сегодня в центральном парке обнаружили труп. Это она, Гевин, ДД. Я закрыла лицо руками, вжимаясь в сиреневые подушки. Он сам тебе это сказал. Да. крикнула я. И Джейсон был таким странным. Я подумала, что это он. Я сбежала от него. "Успокойся, я заварю чай". Гейвен торопливо ушёл и вернулся с подносом, поставил и втиснул мне в онемевшие пальцы чашечку. "Пей, он на травах". Я сделала глоток, давясь рыданиям. "Почему ты думаешь на Джейсона?" Я задравленным взглянула поверх чашки, делая глоток за глотком, чтобы не отвечать сразу, хотя какой смысл скрывать? "Гейвен, я беременна. Беременна от Джейсона". Глаза напротив изумленно распахнулись, а губы застыли в немом вопросе. «Да, мы перешли черту. Мы с Джейсоном были близки. Он знает про ребенка». «Да, знает он. Не знаю, он просто так смотрел на меня. Я испугалась. Он так жестко спрашивал, кто я такая. Я подумала, не знаю, я ни в чем не уверена». Когда произнесла это вслух, обличила в слова о страхе, сама поняла, насколько надуманы и безосновательны мои подозрения. Джейсон ведь не хотел отпускать меня, хотел даже купить, только чтобы я осталась с ним, чтобы детей вместе растить. Я запуталась, совсем запуталась. Софи. Гейвен присел, взяв мои руки в свои, заглядывая в глаза. Тебе нужно уехать. Джейсон может быть опасен для тебя. Я могу увезти тебя, спрятать от этого чудовища. Нет. Я высунула ладонь. Не хочу прятаться. Пора заканчивать этот маскарад. Нужно обратиться в полицию. Там разберутся. Мне не понравился взгляд Гевина. Я не могла понять, что изменилось, но по телу колючий озноб прошёлся. Попыталась подняться, не вышло. Голова сразу кругом пошла. "Сиди, детка". Он мягко толкнул меня обратно на диван. "Что со мной?" "Ничего такого, всего лишь маленькая таблеточка". "Но зачем?" выдохнула, не понимая. Руки начали неметь, голова отяжелела, даже язык перестал слушаться. "Я так любил ДД", с грустью проговорил он и посмотрел на меня. Она решила вернуться к мужу. Устала она от меня, моя ветреная девочка. Мне сложно было собрать мысли в кучу, но шок признания вызвала. Гейвен ведь гей, или нет? Ты, кстати, в её желании занять своё место виновата тоже. ДД показала, что ты украла её жизнь и сделала своей. Ты должна была поддерживать её образ, а не создавать новый свой. Даже бескомпромиссного Джейсона влюбила в себя. ДД захотела обратно. Он снова тяжело вздохнул. Так, это ты её мужчина. Попыталась сконцентрироваться я. А ребёнок? Она родила его? Мне необходимо было знать. Возможно, он остался где-то или его тоже. Гэвин тихо рассмеялся и покачал головой, и я всё поняла. Сестра никогда не была беременна. Это было просто одним из инструментов давления на меня. Она обманула меня, прошептала я. Как жестоко, как продуманно. "Я наказал ДД". Услышав, я вздёрнула голову. Но так скучаю по ней. А ты? Он осмотрел меня с пугающей монокальностью. Вот так похоже. Это ты убил её. Боже, я обвинила Джейсона и сама бросилась в руки убийцы сестры. Идиотка, дура. Когда же я научусь разговаривать, а не делать выводы из собственных домыслов? Она хотела сбежать. Я не мог отпустить её. Рационально заметил Гевин. И тебя не отпущу. Мы уедем далеко и будем любить друг друга. Нет. Ни за что я не хочу. Но возразить я уже не могла. Сознание уплывало. Последнее, что услышала: "Только нужно избавиться от Джейсонова семени". Нет, не позволю. Не позволю.